Он их сам прекрасно читал каждую субботу по одному телеканалу. Леон Хартауп, чьи книги были переведены почти во всем мире на несчетное количество языков, очень пожилой и очень больной человек, на великолепном немецком настоящем «Хохдойч!» крикнул этим троим с бутылкой, нацистским флагом и мегафоном. «Вы подонки!» Что вы знаете о фашизме, дерьмо и ничтожество? Что вы вообще знаете про эту жизнь, мерзавцы? У Мики в висках уже гремел колокол, и голова раскалывалась от вскипавшей ненависти. Не было никого вокруг. А с пригорка на двух стариков, один из которых уже терял сознание, неслись трое пьяных, разъяренных, здоровых парней. с бутылкой, мегафоном и флагом со свастикой. В последней доле секунды в воспалённом мозгу Мики отчётливо промелькнуло всех троих. Сразу в живых не оставлять никого. На следующий день Все все газеты Баварии напечатали одну и ту же фотографию известнейшего писателя-сатирика Леонхарда Тауба, не дожившего до своего 65-летнего юбилея всего один месяц. Леонхард Тауб скончался вчера в приёмном покое клиники в Огенхаузен от острой сердечной недостаточности. В 17 часов 15 минут вечера отпевания и погребения покойного состоятся в капелле при кладбище Норд-Хритхов тогда-то и тогда-то. А газеты «Абенцайтунг и Бильд» в разделах криминальной хроники городских происшествий сообщили, что вчера же в английском парке были обнаружены трупы трех молодых людей. Г 24 года, М 22 года, Ф 20 лет. Как показало вскрытие, проведённое судебными медицинскими экспертами, все трое перед смерти находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате чего у 24-летнего Г оказалось обширное кровоизлияние в мозг. у двадцати двухлетнего М паралич сердечной мышцы, а у двадцатилетнего Ф разрыв аорты. Полиция ведёт следствие. Это сделал ты? прямо испросил Альфред. Да, без колебаний ответил мик. И спасел его тауба. Я многое пытался спасти, как видишь, мне это не удалось. Алексей Леонидович лежал на تخте в одной пижаме, а пояс прикрытый темно-красным пледом. Не мог оторвать остановивших тем глаз от большой гравюры Махаева, висевшей на противоположной стене. Ты всегда так плохо чувствуешь себя после этого? — осторожно спросил Альфред. После чего не сразу понял Мика? — После убийства. — Ага, да, всегда. В детстве, когда мне было 12 лет, и я убил впервые, я даже потерял сознание. — Пей чай, остывает. Я заварил тебе, Эрл Грей. — Спасибо. С возрастом стало труднее убивать? Да нет. Просто я уже полагал, что мне этого больше никогда не придётся делать. Микаэль, скажи честно. Лёва знал о моём существовании? Подрожившим голосом спросил Альфред. Микаэль смотрел в его голубые глаза, полные слёз. и понял, что имеет право только на один ответ. «Да, я очень был тебе благодарен за то, что ты есть у меня». Альфред тихо заплакал, потом с трудом произнес «Альфред».